послесловие. Брак Николая и Алекс был поистине счастливым. Их любовь не угасла до самого конца. Однако, как императрица, Алекс не снискала популярности. Русское общество никогда не принимало ее по-настоящему тепло, а здоровье ее вскоре пошатнулось под тяжестью множества обстоятельств, главным образом из-за тяжелой болезни единственного сына. Николай также оказался не готов к той непомерной ответственности, что легла на его плечи после внезапной смерти отца в 1894 году. Ему было всего 26. Подобно Александру Третьему, он твердо придерживался принципов самодержавия, несмотря на возрастающее давление реформаторских настроений в обществе. Алекс поддерживала мужа безоговорочно, искренне веря в мистическую связь между царем, большим отцом, и русским народом, особенно крестьянством. Она была уверена, что именно эта духовная близость сохранит трон. Трагедия развернулась в самом сердце семьи. Алекс родила четырех дочерей и только в 1904 году долгожданного наследника, Алексея. Однако вскоре после рождения стало ясно. Мальчик страдает гемофилией. Алекс, как и ее мать, великая герцогиня Алиса и бабушка королева Виктория, оказалась носительницей этой разрушительной болезни, на которую в то время не существовало действенного лечения. Первые предвестия революционных волнений дали о себе знать зимой 1905 года. 17 февраля великий князь Сергей Александрович, супруг Елизаветы Федоровны, был убит у стен Кремля. Террорист бросил бомбу прямо ему на колени. Услышав взрыв, Элла, не теряя самообладания, выбежала на улицу и, сдерживая отчаяние, помогла собрать останки мужа. В последующие годы она продала все свое имущество, включая фамильные драгоценности, и на вырученные средства основала Марфа Мариинскую обитель Милосердия, став ее настоятельницей. Последняя встреча и Эллы произошла в декабре 1916 года. Элла приехала в царское село, надеясь убедить сестру отстранить от двора Григория Распутина, загадочного старца и целителя, чье влияние подрывало репутацию царской семьи. Но Алекс, убежденная, что только он способен облегчить страдания Алексея, отказалась слушать. Никий был вынужден отречься от престола в марте 1917 года. Алекс, Ники и их пятеро детей содержались под домашним арестом вплоть до прихода к власти большевиков в октябре того же года, после чего их перевезли на восток, на Урал. В марте 1918 года кайзер Вильгельм через немецкого посла в Москве договорился о безопасном выезде Эллы из России, однако она отказалась покидать Москву и продолжала помогать бедным и больным. В мае того же года Ленин приказал арестовать ее и также отправить на Урал. В ночь на 16 июля 1918 года Ники и вся его семья были расстреляны в подвале жилого дома в Екатеринбурге. На следующую ночь Элла также была застрелена и сброшена в шахту недалеко от Алапаевска. Согласно ряду источников, великая княгиня Елизавета Федоровна была сброшена в шахту еще живой. По словам, которые приписываются Ленину, убийство Эллы было необходимо, поскольку добродетель в короне — больший враг мировой революции, чем сотня царей-тиранов. В 1921 году Виктория и Луис маунт во время Первой мировой войны они были вынуждены англизировать свою немецкую фамилию Баттенберг. Узнав, что тело Эллы было найдено и доставлено одним из священников русскую православную миссию в Пекине, организовали раскопки могилы и транспортировку по морю ее останков в Порт-Саид. Оттуда Маунт-Беттене сопроводили гроб Эллы в Иерусалим, где она была похоронена в церкви Марии Магдалины той самой церкви, на освещении которой она вместе с великим князем Сергеем присутствовала в 1888 году. Виктория прожила до 1950 года. 15 декабря 1948 года она присутствовала на крестинах своего правнука, будущего короля Карла III, в качестве одного из восьми его крестных родителей.